«Ну, у вас все впереди». «Двадцать лет — это уже не впереди. Это на грани, скорее всего», — хмыкнула я. «Не преувеличивайте», — рассмеялся мужчина в ответ. «Это самый прекрасный возраст. Вы уже не не наивная девочка, а умная молодая барышня, которая знает, чего хочет от жизни и от брака. Это многого стоит, поверьте мне». А денежные проблемы скоро у вас закончатся. Сделайте работу и расплатитесь со всеми долгами. Да это Бог. А вы? У вас есть семья? Да, жена и сын. Они еще в Америке. Закончу дело с вашим обустройством и поеду их забирать сюда. Граф щедро платит мне за мою работу. И я смог накопить на небольшой дом. Теперь можно и семью вести. Жаль. Я думала, что хоть вы будете рядом, пока я буду работать здесь. Ничего, вы справитесь и без меня. Не тут у вас характер, чтобы нос вешать, — усмехнулся Генрих. Усевшись в красивый черный экипаж, запряженный парой великолепных жеребцов, мы отправились в путь. За окном мелькали деревья бесконечного леса. Приятная прохлада пробивалась в экипаж и давала насладиться невероятно чистым воздухом наполненным запахом прошлогодней листвы, ароматом цветов и трав. Поместье графа находилось довольно-таки далеко, в глубине этого огромного леса на возвышенности, у подножия которой располагался небольшой, но такой красивый городок. Проезжая извилистыми улицами города, я попросила остановиться возле местного рынка. «Куплю что-то малышке в подарок и быстро вернусь», сказала я Генриху и пошла бродить между прилавками. У одного продавца различных игрушек я увидела красивую миниатюрную куклу с белыми волосами, одетую в искусно сшитую одежду. Кукла выглядела маленькой модницей, и я, не колеблясь, ее купила, подумав, что в семь лет была бы рада такому подарку. Продавец упаковал ее в красивую коробочку, и я, забрав все ее чудо, пошла к экипажу. Вдруг кто-то меня резко схватил за руку. Обернувшись, я увидела пожилую цыганку. Бойся красной луны. Сойдет кровь, спадет пелена. С какой стороны посмотришь, так и жизнь пойдет. Не все то, что мы видим, явное. Гляди глубже, и дьявол растает. Вторая рожденная заберет все. В каком-то ступоре проговорила она, смотря на меня своими пронзительными глазами. Потом она также резко отпустила мою руку и скрылась в толпе, оставив меня в недоумении смотреть ей вслед. Поёжившись, я направилась к экипажу. «Странно так», — сказала я Генриху, усаживаясь на сиденье. «Мне только что цыганка слова такие непонятные сказала». «Цыганка?» — с напряжением в голосе проговорил мужчина. «Да, старая такая», — задумчиво окинув взглядом толпу, ответила я. «Она точно что-то мне предсказала, только я не поняла смысла». «Не обращайте внимания, здесь много ходит разных горе-предсказателей, а по факту все хотят золота». «Нет, она ничего не просила. Она просто сказала и ушла». «Еще раз говорю, не стоит принимать близко к сердцу. Я знаю, что здесь много бывает нечестных людей». Строго проговорил мужчина. «Может, вы и правы». Только у нас в России считают, если цыганка что-то предрекает, то к этому надо прислушиваться. Дьявол растает. Что она имела в виду? И кто такая вторая рожденная? Задумчиво проговорила я сама себе, глядя в окно. Минут через пятнадцать наш экипаж заехал на возвышенность, и мы оказались у красивого огромного дома. Замком его назвать нельзя было, построен он был не так давно, на мой взгляд, но размеры у него были внушительные. «Вот это да!» — восхищенно проговорила я, выпрыгивая из экипажа. «Красиво, правда?» — спросил Генрих. «Это чудо какое-то! Чудо архитектуры!» Этот дом начал строить еще про графа. Заканчивал строительство уже сам Джастин. Он очень любит этот дом. «Да как можно не любить такую красоту?» Проговорила я, подойдя к дому и проводя рукой по его белоснежной стене. «Невероятно! Он такой теплый!» Вы не поймете. Я чувствую всегда, когда что-то излучает или холод, или тепло. Будь то картина, ваза или другое произведение искусства. Когда что-то создавалось с любовью, то оно и излучает любовь. Этот дом тоже строились любовью. Иногда я и людей так же чувствую. «Смешная вы, Алиса», — усмехнулся Генрих. «Почему смешная? Вы не творите, а творцы всегда обладают таким чутьем. У всех, правда, оно разное, у меня вот такое. Я чувствую тепло». В этот момент входная дверь отворилась, и на пороге появился дворецкий. Мужчина лет шестидесяти. Со смешными длинными бакенбардами и таким надменным взглядом, будто бы это именно он и был здесь хозяином. «Мадемуазель, месси Генрих, проходите, мы вас ждали». Мужчина учтиво склонил голову и жестом пригласил войти. «Спасибо». Улыбнувшись дворецкому, я прошла внутрь этого чудесного дома. Внутреннее убранство было столь же великолепно, как и наружная отделка этого чуда-дома. Колонны, высокий потолок, огромная люстра, дорогая мебель, персидские ковры. Даже ручки дверные и те были с позолотой. Роскошь была во всем. Я, конечно, восхищалась такой красотой, но никогда не понимала того, как можно тратить такие огромные деньги, например, на ковры или шторы, вазы или статуэтки. Да и зачем все это одному только человеку? Ради чего чтобы вошедший гость в восхищении посмотрел на это убранство и восторженно ахнул. И всего-то, а кто-то испытывал нужду, зарабатывая на кусок хлеба в то время, как другой ходил по коврам стоимостью в целое состояние. Неожиданно ход моих мыслей прервал детский крик, который послышался откуда-то со второго этажа дома. Я в испуге посмотрела на дворецкого, но тот словно ничего не слышал и, как ни в чем не бывало, давал распоряжение насильщику, объясняя, куда нужно отнести наш багаж. Крик прозвучал еще громче, и я, не выдержав, побежала на второй этаж. Картина, представившаяся моему взору, заставила зашевелиться волосы на моей голове. В дверном проеме детской комнаты я увидела маленькую девочку, стоящую на подоконнике распахнутого окна. Тихонько приоткрыв дверь, я увидела мужчину, который спокойно стоял возле самого подоконника и, казалось, совершенно не пытался помочь ребенку. Мама, она там! Я ее вижу! проговорила девочка, указывая рукой куда-то вдаль. Виктория, там нет твоей матери, слезь с окна и прекрати выдумывать. Сухо проговорил мужчина. Нет, она там! Я ее вижу! Я хочу пойти к ней! Прохныкала девочка и стала на самый край подоконника. Мужчина же сохранял ледяное спокойствие и даже не пытался что-то сделать. У меня же внутри все похолодело от увиденного. Я подошла сзади к мужчине и рывком отдернула его от окна. «Отойдите!» — гневно сказала ему я. Мужчина, недовольно сверкнув своими голубыми глазами, проговорил. «Не вмешивайтесь, мадемуазель». «Я сказала, отойдите! Дайте мне поговорить с ней, иначе она шагнет в окно!» Мужчина отошел в сторону, а я присела на край подоконника, ласково обратившись к маленькому созданию. «Виктория, здравствуй!» Девочка удивленно посмотрела на меня. «Ты кто?» Спросила она. «Меня зовут Алиса. Я только сейчас приехала к вам. Буду работать у твоего папы». «Зачем у него работать?» Спросила девочка, явно заинтересованная моим появлением. «Я буду ему кое в чем помогать». «Ему не нужна помощь, он сильный». Малышка в раз нахмурила брови. «Ну, даже сильным людям иногда нужна помощь». Сильные не все умеют делать. Давай ты слезешь с окна, и мы с тобой познакомимся ближе. Нет, хочу к маме. Девочка отвернулась и посмотрела куда-то вдаль. А где твоя мама? Ты можешь мне ее показать? Лихорадочно пытаясь сообразить, что говорить в такой ситуации, я мельком посмотрела на отца, который молча стоял рядом. Да, смотри, она там, где озеро, видишь? Тихо сказала малышка. Я выглянула в окно одной рукой, осторожно обнимая девочку за талию и моля Бога, чтобы она не упала. Вижу, на ней красивое платье и модная шляпка. «Да, да, видишь, папа, Алиса ее тоже видит, а ты мне не веришь!» Девочка с такой надеждой посмотрела на своего отца, что у меня внутри все перевернулось. Мужчина же продолжал смотреть холодным взглядом, и ни один мускул на его лице не выдал его чувств, чем просто вывел меня из себя, и я презрительно поджала губы. «А давай, Виктория, ты меня сейчас покормишь чем-то, что есть на вашей уютной кухне. Я приехала издалека, очень устала и хочу есть. А потом мы пойдем к озеру и отнесем твоей маме цветы». Девочка повернулась ко мне и долго смотрела мне в глаза, «Будто бы пытаясь понять, говорю я правду или вру ей?» «А ты не обманешь?» Наконец произнесла она. «Мы отнесем ей цветы?» «Не обману, обещаю!» Утвердительно кивнула я головой. Малышка обняла меня за плечи, Я легко подняла ее и взяла на руки. Она была такая худенькая, почти невесомая. Она так крепко обнимала меня за шею, будто бы боялась, что я исчезну. В этот момент в детскую вбежала женщина лет сорока пяти в строгом платье с гладко зачесанными волосами, собранными в пучок на затылке. Женщина испуганно смотрела то на меня, то на отца девочки. «Где вы ходите, Генриэта?» Девочка чуть было не выпала в окно. Прорычал мужчина. «Я только на секунду отлучилась!» Она попросила принести ее Мишку, которого мы забыли в столовой. Невнятный лепец лихвой выдавал состояние няньки, которая, скорее всего, до жути боялась мужчины. Еще одна такая оплошность, и вы вылетите с работы в два счета. Жестко проговорил отец малышки. Возьмите девочку и займитесь ею, а вы следуйте за мной. Обратился он ко мне. — Алиса, ты же обещала! Заплакала девочка, когда ее забирала нянька. Если обещала, значит, сдержу слово. Сейчас переговорю с твоим папой, и мы пойдем с тобой на озеро. Поправив на голове девочки ленту, сказала я. Не забудь только. Нахмуренные маленькие глазки строго посмотрели на меня. Не забуду. Одевайся и жди. Сев на своего скакуна, я погнала его галопом в гостиницу, где, оставив лошадь на попечение конюшева, вернулась в свой номер, и забылась крепким сном. Проснувшись утром и позавтракав, я обратилась к Эллизе, которая сидела у стола и собирала небольшие букетики из цветов, которые тут же ставила в милые вазочки голубого цвета, которыми она, скорее всего, украшала комнаты. «Можно я возьму лошадь? Поеду и посмотрю окрестности. Сидеть целый день не хочется в номере. Конечно, только у меня одна просьба. Не ездите на северную сторону склона». Там поселение цыганское. Обычно там случаются невесть какие неприятные вещи. Лучше туда не показываться одной. Хорошо, не поеду, обещаю. Улыбнулась я и, поблагодарив хозяйку, пошла в конюшню. Оседлав Грека, я направила его в сторону озера, которое мне показывала вчера в окно малышка Виктория. Путь к нему лежал по дороге, проходящей через многовековой лес. По обе стороны мощенного пути росли необъятные деревья-великаны, которые отбрасывали тень на местами покрытую мхом дорогу, по которой, скорее всего, ездили не так часто. Сколько было им лет, этим безмолвным наблюдателям леса? Что видели они на своем веку, эти красавцы-дубы, покрытые мхом? Чему были свидетелями? Жаль, они не могли говорить. Я бы с удовольствием послушала многовековую историю этого необъятного леса, простирающегося на много миль вокруг. Грек мирно шел по дороге, давая мне насладиться этим зеленым великолепием. Смешные белки прыгали с ветки на ветку, сопровождая меня на моем пути. Где-то совсем рядом ритмично отстукивал мелодию дятел. Дорогу перемегали быстроногие зайцы. Это было так умиротворяюще – ехать на творении природы и наслаждаться красотой окружающего мира. В какой-то момент спокойствие моей поездки нарушил крик ребенка. Это явно кричала Виктория. Крик «Мама! Мама!» раздавался где-то совсем рядом, и я, пустив лошадь галопом, выехала к подножию склона прямиком к самому озеру. Оглядевшись, я увидела в сотни метров от меня несущуюся со склона маленькую девочку, а далеко позади бегущих за ней графа и ее няньку. Девочка стремительно приближалась к обрыву, и я поняла, что если она не остановится, то просто сорвется вниз прямиком в озеро. Не колеблясь ни секунды, я спрыгнула с лошади и помчалась на перерез малышки. «Виктория, остановись, слышишь? Виктория!» Я, что есть мочи кричала, но малышка совершенно не обращала на меня внимания. Всего какие-то доли секунды и она упала с обрыва, скрывшись под водой. Не теряя ни минуты, я нырнула вслед за ней. Темная пучина холодной воды накрыла меня с головой. Виктория была где-то рядом, и я погрузилась еще глубже, стараясь разглядеть ее в этой кромешной тьме. Вдруг мое внимание привлек блестящий ободок у нее в волосах. Сделав судорожный грибок руками, я сумела схватить ее за рука в платье и потянула вверх. Кислорода судорожно не хватало. Девочка, хоть и была маленькая, но от намокшей одежды казалась мне ужасно тяжелой. Сделав последнее усилие, я вытолкнула ее на поверхность, зацепившись при этом подолом своей юбки за что-то невидимое мне в воде. Девчушку сразу подхватил кто-то наверху и потянул к себе. Я же, теряя сознание, пошла ко дну. Странное чувство начало цеплять меня своими мерзкими лапами. Чувство, когда ты не можешь дышать и просто втягиваешь воду в свои легкие пока тебя не накрывает темное забвение скользких лап смерти. Очнулась я от того, что меня разрывал мучительный кашель. Я, селая, откашливая наполнившую меня воду, делала судорожные вдохи. Немного переведя дух, я упала назад на землю, вдыхая такой необходимый мне воздух, и, наконец, увидела склонившегося надо мной Джастина. — Слава Богу, жива! Проговорила беспокойно стоящая рядом Гертруда, державшая на руках Викторию. «Вы в порядке, Алиса?» Мужчина убрал прядь мокрых волос с моего лица и помог мне сесть. «По-видимому, да, раз имею честь лицезрить вас», — сказала я с усмешкой. Мужчина интуитивно прижал меня к своей груди, зарывшись носом в мои мокрые волосы и проговорил. «Вы дочь мою спасли. Спасибо вам». От него исходило такое тепло, что я невольно прильнула к нему. Я редко чувствовала энергетику людей, но с ним было иначе. Было так необычно и волнительно в этот момент, что я прильнула к нему и разревелась, осознавая, что всего мгновение назад была на волосок от смерти. — Девочка, как она? Сквозь слезы спросила я и встала на ноги. — Все хорошо. Напугана только. Вы вовремя подоспели. Ответила мне нянька и пошла с малышкой в сторону дома. «Вам нужно обсохнуть и переодеться. Я отнесу вас к нам в дом». Сказал Джастин, видя, как я еле стою на трясущихся ногах. «Не надо меня нести. Здесь лошадь моя рядом...» Скривилась я, услышав от него такую фразу. Я свистнула и позвала грека, который тут же выбежал из леса, смешно раздувая ноздри и нервно перебирая копытами, издавая при этом недовольное ржание, словно ругая меня за то, что я оставила его одного. «Лошадь Эльзы, вы у нее остановились?» «Помогая сесть мне в седло, — спросил Джастин». «Да», — прошептала я, едва переводя дыхание. Взяв Грека за поводья, он повел его по склону, по направлению вверх к особняку. Подойдя к дому, он остановил коня и помог мне спуститься с него». Я же просто без сил рухнула ему в объятия, судорожно вцепившись в его крепкое тело. Джастин был намного выше меня, и мне пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть на него. Всего какая-то доля секунды, но я смогла за это время увидеть в нем нечто другое. То, что мне вчера не удалось рассмотреть в том надменном и жестоком аристократе, сидящем передо мной за столом в кабинете. Интерес, доброта. Человечность. Так бы я описала то мимолетное видение в его взгляде устремленных на меня небесно небесноглубых глаз. Но видение так же быстро улетучилось, как и появилось. Взгляд мужчины снова стал безразлично холодным, и я поспешила освободиться из его объятий. «Пройдемте в дом, пообедайте и смените одежду», сказал мужчина. «Спасибо, Ваше Величество», хмыкнула я в ответ и направилась внутрь, краем глаза уловив его улыбку. «Кристин!» Пройдя за мной внутрь дома, позвал Джастин кого-то, и навстречу нам выбежала пухленькая служанка лет сорока. «Да, господин граф, что прикажете?» Улыбаясь милой улыбкой, спросила она. «Приготовьте ванную для гости и отведите ее в гардеробную. Пусть выберет себе платье». Кивнул он в сторону лестницы и направился в свой кабинет. «Слушаюсь. Следуйте за мной» сказала женщина, и я направилась за ней на второй этаж. Приняв ванную, я пошла в гардеробную за служанкой. «Здесь платье покойной госпожи. Вам должно что-то подойти. Ведь вы практически одинакового телосложения, она была только немного выше вас». В гардеробной висело огромное количество одежды. Все говорило о том, что память о человеке, когда-то носившем их, бережно чтится хозяином этого дома. Проведя рукой по великолепным тканям, я остановилась на платье из синего бархата, отделанном белым кружевом. Затем Кристина расчесала мне волосы и помогла уложить их в красивую прическу. «Ну вот, теперь значительно лучше», — улыбнулась она. «А вашу одежду я приведу в порядок, и вы сможете тогда ее забрать». «Благодарю вас. А теперь идемте в гостиную. Господин граф ждет уже вас». Спустившись на первый этаж, я прошла в комнату, где за накрытым столом меня ждал хозяин дома. Он сидел и пристально смотрел на меня, пока я усаживалась за стол. Хочу еще раз поблагодарить вас. То, что вы сделали, для меня бесценно. Вы сами могли погибнуть, но не колеблясь, скинулись спасать мою дочь. Так поступил бы любой на моем месте. Я рада, что Виктория не пострадала. И еще я хотела бы вернуться к нашему вчерашнему разговору и начать его заново. «Не думаю, что это хорошая идея», — уклончиво ответила я. «Почему?» Он в раз нахмурил брови, ведь явно не привык получать отказ. «Мы с вами не сработаемся, я слишком упертая и своенравная для того, чтобы работать с такой царской особой, как вы», — ответила я. «Да, характер у вас еще тот, как для барышни», — усмехнулся он. «Но если серьезно, я вчера вспылил и хочу извиниться». Мне нужно восстановить картину. Поймите меня. А я вчера сказала, что если буду работать с картиной, то буду общаться и с девочкой. Это не изменилось. Если вы готовы дать такое разрешение, то с радостью вам помогу. Хорошо общайтесь, если вам так хочется. Но хочу предупредить, приятного от этого общения не ждите. Виктория больна. Хрипло ответил мужчина, и, помелькнувшей болью в его глазах, я поняла, как сильно он все-таки ее любит. «Знаю, вчера это поняла», – помолчав, ответила я. «Так я могу послать за вашими вещами к Эльзе Осторожно спросил Джастин. «Да, можете. И покажите мне, наконец, свою картину. Идите за мной». Он встал из-за стола и направился к своему кабинету, кивком головы приказав идти за ним. В смежной с кабинетом комнате, отведенной под мастерскую для художника, я увидела большую картину на открытую тканью. Джастин подошел к ней и снял покрывало. Передо мной предстала испорченная вылитая на нее краской картина. Лицо женщины и ее тело невозможно было разглядеть под слоем краски, лишь только подол синего платья не был запятнан этим чудовищным отношением к искусству. Поглядев на платье, в котором была я, и сравнив его с нарисованным, поняла, что это оно и было. «Это в этом платье нарисована ваша жена?» «Да, в нем». Сухо отчеканил граф. «Кто испортил картину?» Осторожно, проведя пальцами по полотну, спросила я. «Я». Просто ответил граф. «Зачем?» Моему возмущению не было предела. «Вы задаете странные вопросы». «Не странные. Это обычный вопрос. Зачем вы испортили картину?» «Я не мог на нее смотреть». «А сейчас сможете?» «Зачем ее восстанавливать, если вы не можете смотреть на изображение той, которая подарила вам дочь?» «Да что за вопросы?» Гнев так и скользил в каждом слове мужчины. Еще раз говорю вам, я задаю обычные вопросы. Не хотите отвечать, значит, не буду реставрировать. Реставрация – это как возвращение к жизни чего-то утраченного. Если оно человеку недорого, зачем тратить время и силы? Я не просто беру деньги за работу. Я живу картинами. Они все живые. Если я дам ей вторую жизнь, она должна приносить кому-то радость, а не провоцировать на повторное уничтожение. Ну так как? «Зачем ее реставрировать?» Настойчиво добиваясь внятного ответа, спросила я. «Для дочери». Хрипло ответил Джастин. «Это для нее важно. Я надеюсь на то, что, видя свою мать хотя бы на картине, она перестанет видеть ее везде, понимаете? Она везде ее ищет взглядом. Это ужасно. Идет по улице и, смотря вдаль, показывает ее мне». Или просит меня описать ее, какой она была, какого цвета волосы, глаза, черты лица. Я схожу просто с ума от всего этого, но не могу помочь. Если увидит картину, я молю Бога, чтобы это состояние у нее прошло. Он с такой болью смотрел на портрет, словно сквозь слой краски видел женщину, нарисованную на нем. Видел и винил. Но кого я не могла пока понять. Винил ли он себя или ее? Пока это было загадкой для меня. Подойдя к картине, я приложила к ней руку и провела пальцами по шершавой глади полотна. На меня почему-то нашла такая тоска, просто невыносимая, что я отдернула руку. «Хорошо, я все поняла. Просто сделаю это для вашей дочки. Да и для вас тоже». Вы же когда-то любили эту женщину, изображенную на картине. Спасибо вам. Ещё еще одна Алиса. Вы не обращайте внимания на мой тон или мое поведение. Я не смогу вести себя иначе. Мне нужно, чтобы вы это понимали. Иначе вы снова хлопнете дверью, как и вчера. Проговорил Джастин и усмехнулся. Я посмотрела на него и, подойдя вплотную, подняла на него свои глаза. «Можно я вас буду звать по имени?» Мне так проще. Конечно. Джастин, могу только пообещать вам, что не хлопну дверью, как вчера, и доведу работу до конца. Мне она также нужна сейчас, как и вам. Но если вы будете вести себя так со мной, как вчера, приготовьтесь к тому, что между нами будет война. Сделав реверанс, я сделала шаг назад и пошла к выходу. «Спасибо вам, Алиса», — хрипло проговорил мужчина за моей спиной. «Пожалуйста, Джастин», — пропела я, не оборачиваясь и едва сдерживая улыбку. Выйдя из мастерской, первым делом направилась в детскую. Подойдя к двери, я прислушалась. За ней доносился тихий шепот девочки. «Мама, она спасла меня. Это Алиса». Она за мной нырнула, ты представляешь? И вытащила. А потом папа ее спас. Она хорошая, наверное. А еще она красивая. Как ты прям. Ты не против, если я буду дружить с ней? Приоткрыв тихонько дверь, я увидела Викторию, сидящую на кровати и смотрящую прямо перед собой, словно бы ее мать и правда стояла перед ней и слушала ее. Мне стало жаль малышку. Тихонько постучавшись, я зашла в комнату. «Алиса, я так рада, что ты пришла!» Малышка вскочила и обняла меня. «Ты прости меня за сегодняшнее происшествие. Ты чуть не утонула из-за того, что я натворилась сегодня». «Но не утонула же. Но ты так больше не делай, хорошо? Я не всегда буду рядом с тобой, и может случиться так, что не смогу тебе помочь». Строгим тоном отчитала я малышку. «Хорошо, постараюсь». Девочка нахмурила брови совсем, как ее отец. «А с кем ты тут говорила?» Окинула я взглядом комнату. «С мамой, но она уже ушла». «Понятно. Ты познакомишь как-то меня с ней, хорошо?» «Да, обязательно. Мама не против того, что мы будем дружить. Даже наоборот». Передай маме мою благодарность за это. А ты? Ты не уйдешь больше? Ты вчера мне пообещала, что пойдешь к озеру, а сама уехала. Мы с папой твоим вчера повздорили, но сегодня мы обо всем договорились. Теперь я буду жить здесь и помогать ему. Ты будешь рисовать маму? В словах малышки скользила едва уловимая надежда. Да. Я буду рисовать твою маму. Это так здорово! Спасибо тебе!» Виктория схватила меня за руки и принялась кружиться, увлекая меня за собой. Так мы и кружились, и хохотали несколько минут. Затем девочка остановилась и проговорила таким серьезным тоном, который совершенно не вязался с ее детской непосредственностью. «Ты только будь осторожна с папой. Он очень красивый и хороший» но иногда бывает плохим, очень плохим. «Он тебя обижает?» – осторожно спросила я. «Нет, не меня! Он обижает!» Малышка не успела закончить фразу, как в комнату вошла нянька. «Мадемуазель Виктория, вам пора спать. Обеденный сон очень важен в вашем возрасте». Генриетта строго обратилась к девочке, и та умолкла. «Извините нас, мадемуазель, нам нельзя нарушать режим. Господин граф будет сердиться». Обратилась нянька ко мне. «Да, конечно». Кивнув, я вышла из комнаты и направилась искать служанку. Подходя к кухне, я услышала разговор Кристин с Борецким. «Такая молодая и в этом доме. О чем думал Генрих? Что теперь делать? Глаз не спускать с нее в этот период?» «Кристин, ты знаешь, как они выходят из ситуации? Эксцессов не должно быть». «А если будут?» — вспылила служанка. «Не будет. Господин граф знает, как справляться с этим». «Да против этого же не попрешь, не дай бог, как с хозяйкой тогда получилось. Я такого еще раз не переживу». «Мы толком и не знаем, что тогда случилось, так что держи себя в руках, Кристин, а свой язык за зубами». Гневно ответил ей дворецкий. «Вот так-так, что тут у них происходит?» Подумала я и зашла в комнату. Кристин сразу же нарисовала на лице свою улыбку, а дворецкий, откланившись, вышел. «Кристин, покажите мне мою комнату, пожалуйста, я очень хочу отдохнуть». «Да, конечно, барышня, пойдемте за мной». Поднявшись на второй этаж, она открыла дверь ключом в одну из комнат. «Это лучшая комната в доме. Когда-то здесь жила мать господина графа. Теперь она пустует. Думаю, вам здесь понравится. Ваши вещи привезут часа через два. Если нужно переодеться, то смело можете брать платье в гардеробной. Дверь закрывается на ключ. На ночь лучше запираться». «Почему?» «Просто так. Я так всегда делаю». Женщина явно не знала, что ответить на мой вопрос. «Хорошо, я буду обязательно запирать дверь на ключ», ответила я утвердительно, поскольку мне хотелось успокоить явно напуганную чем-то женщину. Кристина сдала едва заметный вздох облегчения и проговорила. «Моя комната через одну дверь, направо от вашей. Если что-то будет надо, в любое время зовите меня. Дворецкий живет в комнате в конце коридора. Виктория, вы знаете где, ее нянька в смежной комнате с детской». «А Джастин?» а вы уже с ним на ты? Приподняла брови женщина, явно удивленная этим. «Да, мне так проще. Безразлично пожала я плечами. Женщина осуждающе покачала головой, но я не подала вида, что меня это волнует. «Покой господин графа находится в другом крыле. Туда разрешается ходить только мне и дворецкому». Я не собираюсь туда ходить, просто спросила, не переживайте. Кристин кивнула мне, потрепала по плечу и вышла. Я же осталась в этой роскошной огромной комнате одна. Что у них здесь происходило, я не могла понять. Кого обижает Джастин? О ком говорила малышка? Почему Кристин боится того, что теперь я буду здесь жить? Куда я, черт побери, попала?» Прав был мой отец, когда говорил, что я точно со своим характером найду себе приключения на свой нос. Раздевшись, я упала на кровать и забылась крепким сном. Проспала я так до самого вечера, и когда, проснувшись, спустилась вниз, то увидела, что на столе стоит приготовленный мне ужин. Сев за стол и съев все до последней крошки, я направилась в мастерскую. В доме было тихо. Скорее всего, все уже отдыхали. Открыв тяжелую дубовую дверь, я зашла внутрь. Картина была снова накрыта полотном. Сдернув его, я отошла на пару шагов назад и посмотрела на сие испорченное произведение искусства. Взяв со стола инструменты, подойдя к картине, я осторожными движениями начала счищать краску, освобождая место тому, что было под ней. Потихоньку на свет начал пробиваться портрет. Это были только какие-то проблески, но я поняла, что изображенная женщина была блондинкой. Времени прошло довольно много, но мне удалось очистить всего несколько сантиметров. Посмотрев на часы, я увидела, что стрелки перевалили вдалеко за полночь. Спать не хотелось, и я продолжала работу до того времени, пока первые лучи восходящего солнца не стали пробиваться через толстые портьеры на окнах. Где-то в другом крыле дома послышались и едва слышимые шаги. Я поняла, что это, скорее всего, Джастин. Минут через пять он и правда зашел ко мне в мастерскую. Вы не спите. Рано же еще. Я вообще не спала ночью. Люблю работать, когда за окном темно, и везде тишина. Так умиротворяет. Так что будьте готовы к тому, что работать я буду по ночам. Потом, когда устану, перейду на день. Затем снова ночь. Ночью мне бы не хотелось, чтобы вы работали. В моем доме особый режим. Сухом бросил мужчина. Извините, но по-другому никак. И я дала понять, что будет так, как нужно мне. И все же я настаиваю. И все же я говорю вам, что работаю в такое время, которое удобно мне. Строптивая вы, барышня, усмехнулся мужчина. Какая есть, съязвила я. «Вы любите по утрам кататься на лошади. Если хотите, можете составить мне компанию сейчас, если вы не слишком устали после бессонной ночи». «Да, с радостью», — ответила я с горящими глазами, так как безумно любила верховую езду. «Но...» «Что?» «Я возьму костюм для верховой езды в гардеробе вашей жены, можно?» «У меня просто с собой нет подходящей одежды». «Конечно». Берите оттуда все, что захотите. Мне давно пора проститься с прошлым. Одежда часть его. А я все берегу его. Я мигом, радостно бросив инструменты в коробку, я побежала переодеваться. Надев на себя красивый коричневый костюм и натянув высокие кожаные сапоги, которые пришлись мне, как оказалось, тоже в пору, я выбежала на улицу и пошла к конюшне. Джастин был уже там и расчесывал гриву своего черного красавца-скакуна. К своему удивлению, я увидела в стойле и жеребца Эльза Грека. «Вы не вернули лошадь?» – испуганно спросила я. «Нет, я ее купил для вас». «Да вы что? Зачем?» Просто увидел, как вы трепетно к нему относитесь. А лошадь – это как друг. Ее тоже нужно найти свою. Не каждая лошадь подойдет человеку. Вы с Греком, по-моему, нашли друг друга. Но я же здесь ненадолго. Потом придется уезжать, он будет грустить. Я печально провела по длинной гриве красавца-скакуна. В чем проблема? Заберете с собой. Лошадей перевозят на корабле. Мой трестан привезен из Турции, еще же ребенком. Так что не стоит переживать. Спасибо вам но это. Очень дорогой подарок. Не любила я принимать такие подарки, поскольку считала, что они к чему-то обязывают потом. «Я думаю, вы стоите такого подарка», — усмехнулся мужчина и легко запрыгнул на своего скакуна. Конюши оседлал моего грека, и я, вскочив в седло, вывела лошадь из конюшни. Джастин кивнул мне, давая понять, чтобы следовала за ним, и пустил своего жеребца легкой рысью. Я направилась за ним. Затем мы перешли на галоп и помчались по бескрайним просторам равнины, которая была с северной стороны поместья. Жеребец Джастина был быстрым, но мой грек совершенно не уступал ему. Проехав так пару миль, мы оказались возле окраины леса. Спрыгнув с коней, мы направились в оживительную тень, отбрасываемую вековыми деревьями. Где-то поблизости я услышала журчание ручья и сказала: Давайте напоим лошадей. Жарко сегодня. «Да, конечно. Пойдемте». Пробравшись сквозь низко повисшие ветви деревьев, мы оказались на небольшой поляне, которую делил надвое небольшой ручей. Подведя лошадей к воде, мы ждали, пока они утолят свою жажду. Вдруг жеребец Джастина испуганно заржал и встал на дыбы. Мужчина со всей силы натянул его поводья, но животное не унималось, хрипя и нервно перебирая ногами. «Что-то не так». «Он чует кого-то!» – стревожно проговорила я, оглядываясь вокруг в надежде увидеть то, что так напугало животное. Неожиданно к нам из-за кустов малины вышла цыганка. Та самая цыганка, которая остановила меня на рыночной площади. В руке у нее была клюка и корзина с собранными ягодами. Она молча двинулась в нашу сторону. Жеребец затих, и Джастин нервно сказал мне, «Уходим!» «Нет, стойте! Она что-то хочет!» «Мне плевать, чего хочет эта старая ведьма. Я сказал, уходим!» Нервно проговорил он. «Ты выбрала дорогу. Теперь все зависит от тебя. Будь осторожна. С демоном трудно совладать!» Проговорила цыганка, подойдя ко мне и заглядывая мне в глаза. Джастин же, резко отпустив своего жеребца, оттолкнул меня в сторону и, подойдя вплотную к женщине, замахнулся на нее хвостом. «Не смейте!» — гневно закричала я на него. Да жути испугавшись за старую женщину. Он выругался зло, сверкнув на меня своими голубыми глазами и, взяв себя в руки, отошел от женщины, вскочил на коня и помчался прочь. Цыганка же, казалось, совершенно его не испугалась и лишь только усмехнулась, смотря ему вслед. — А может, ты совладаешь? — бросила она мне фразу и пошла прочь, оставив стоять меня в недоумении. Подойдя к мирно пасущемуся греку, я погладила его по гриве и, запрыгнув в седло, галопом попчалась в поместье. Моего спутника нигде не было видно. Подъезжая к конюшне, я поняла, что он уже дома, так как конюшей чистил его жеребца.